Глава тридцать четвёртая. Последнее торжественное собрание на ближайший месяц-другой началось. В президиуме всё те же, и генерал Потапов и наш криптократический, как по-научному обозвал всех Павлов, триумвират. Ждём только великого князя Михаила, о прибытии которого только что доложили с КПП. Публики в зале нет и не должно быть по определению. «Повестка дня. Что делать и кто за это будет виноват?» Если серьезно, уже даже не обсуждение, а постановка задач по предстоящей босфорской операции, как бы академик от нее не открещивался. Точнее, по ее первому этапу – десанту в Болгарию и захвату портов подскока Бургаса и Варны. Иван Петрович, пользуясь паузой, решает задать очень интересующий его вопрос. Денис Анатольевич, как встретили гостя? Без эксцессов и происшествий, благополучно доставлен в Москву, ждет аудиенции. Наверное, это мне за непонятные грехи наказание. Постоянно и регулярно болтаться между Питером и Первопрестольный. Не успел приехать после дела Владимировичи, как опять пришлось менять любимую двуспальную кровать на диванчик в купе. Француза все-таки прислали своего. Переговорщика, по слухам, очень грамотного юриста-финансиста и звезду первой величины из Олионского кредита Эдуарра Эскарра для обсуждения болезненной темы русского военного займа. Как он вам показался? Поначалу задирал нос, но потом бросил: это не хорошее занятие. Вынимать будет совсем по чтением и благоговением. Французик поначалу изображал из себя эткого небожителя и меня с группой сопровождения посчитал почетным караулом. Пришлось насмешно парлеву францу объяснять глупому, что вот это вот макраме между погоном и пуговицей у меня на мундире называется флегель адильтанский аксельбант, и что сам я являюсь офицером для особых поручений его императорского высочества регента. великого князя Михаила Александровича и прочее и прочее. А Мусию, видимо, хорошо усвоил молчалинские размышления из Грибоедовского «Горя тума» по поводу дворника и собаки. И тут же стал приставать со своей походной фляжкой, проанализировать обстановку, у него получилось. Захмелев рассказал ему, что регент очень недоволен и за кулисными играми К.Д. Орсе мид Франции. втянувшими Румына в войну, из-за чего у нас фронт растянулся до неприличности и хитрожопым поведением полиолого, знавшего о феврале и последующих событиях и игравшего в молчанку и еще многим другим, и что как-то даже услышал из августейших уст фразу о том, что в случае войны с Францией долги отдавать не надо будет, то есть роль написанную Павловым и Иванцовым Сыграл дословно. Пришлось здоровьем рисковать, французский коньяк пить. Иван Петрович, вы ему своих любимых травок в чай или водку добавьте. Может, подговорчивее будет. И не мы им, а они нам должны останутся. По военным заказам за ними же тоже грешки числятся. Так мы на их же деньги эти заказы делали, улыбается Келлер. Деньги их отдавать нам? Не волнуйтесь, Денисов Натальевич, это тоже будет учтено при переговорах. Они мне еще за север Стоколь ответят. Павлов немного меняет смысл фразы из брата два. Продолжения дискуссии не следует из-за появления регента, стремительно вошедшего в кабинет и жестом остановившего военно-вокальный квартет, пожелавший исполнить в его честь традиционное. Здравия желаю вашей императорское высочество. Итак, господа, давайте начнем без чинов. ВКМ располагается в своем кресле и дает отмашку Потапова. Николай Михайлович, прошу, вы первый. Главный разведчик империи начинает доклад, рассказывая довольно интересные новости. В конце марта главному разведуправлению было поручено собрать всю имеющуюся информацию по Болгарии. Мне удалось найти полковника Татаринова. и Кафтаранга Яковлева, служивших там соответственно военным и военно-морским агентами, и привлечь их к работе. Еще в 1915 году они, независимо друг от друга, создали обширные агентурные сети, добывавшие ценные сведения. В частности, агентами Яковлева была составлена схема обороны Варненского и Боргасского портов, которую он передал в генеральный штаб. Николай Михайлович достает из портфеля карту и расстилает на столе, продолжая пояснения. Здесь обозначены минные поля, расположение артиллерийских батарей, дислокация болгарских и австрийских частей. Эти данные, наверняка, устарели. А времени то сколько прошло. Федор Артурович озвучивает сомнения, зародившиеся, наверное, у всех сидящих за столом. Никак нет. Потапов изображает на лице довольную улыбку. Яковлев и Татаринов сообщили имена и адреса своих людей, а мы сумели переправить туда троих добровольцев. Все они офицеры российской армии, болгары по происхождению. Им удалось установить связь со законсервированными агентами, и те максимально обновили сведения. Обстановка на карте соответствует прошлому месяцу.、А、откуда взялись эти добровольцы? Недовольно вопрошает Павлов. Академия, как я понял, не сторонник активных действий. По его мнению, лучше взять центральный блок и с морем. Когда в прошлом году поднимался вопрос о десанте, группа офицеров болгар выступила с предложением создать добровольческий корпус и использовать его в операции. Корпус они бы естественно не набрали, но вот полк вполне. Ну да, Стефанов что-то такое рассказывал мне тогда. Рвался в бой. Хорошо, что смог отговорить его от подобной авантюры. Значит, данные в большинстве своем соответствуют действительности. Все еще сомневается Келлер. Соответствует Федор Артурович. Помимо этого получена информация о том, что германские офицеры отзываются обратно, передавая управление болгарскими войсками австриякам. Также представлена аналитическая записка о настроениях в у местном обществе, из которой следует, что простые солдаты с нами воевать не особенно-то и хотят, только в горах, неподалеку от того же Бургаса, прячется около батальона дезертиров. Но и с распростертыми объятиями десант никто встречать не будет. Австрийские офицеры насаждают палочную дисциплину. Необходимо учитывать, что Болгария вступила в союз с центральными державами только чтобы получить Вардарскую Македонию, отнятую Сербии во Второй Балканской войне. Несмотря на то, что все ее население считает сербов захватчиками, а болгар – освободителями, подает голос великий князь Михаил. «Наверное, это было ошибкой моего брата потакать Сербии». в ущерб не менее близким нам болгарам. Поэтому я считаю целесообразным планировать высадку десанта вот здесь. Карандаш в руке Потапова утыкается в карту. Тут позиции двух австрийских полков, переброшенных с Салваникского фронта, для доукомплектования и отдыха. Согласен, учтем этот факт при планировании операции. Реген берет инициативу в свои руки. В десанте будут задействованы войска, участвовавшие в Тропизунской операции, то есть имеющие опыт высадки на побережье. Первые и вторые Кубанские Пластунские бригады, 123-я и 127-я пехотные дивизии, плюс Петроградская морская дивизия, набранные из георгиевских кавалеров и матросов добровольцев Балтийского флота, а также свободный батальон гвардейского экипажа. Руководить морскими силами будут вице-адмирал Бахерев и Капиранг Китлинский, сухопутными генералы Свечин и Щербачев. То есть, я так понимаю, мой батальон веселее участие принимать не будет? Типа, рожицами не вышли? Интересно, девки пляшут сразу по четыре в ряд. Готовились, тренировались, чтобы всю летнюю компанию в тылах просидеть. Помимо этого, в операции будет участвовать некоторое количество добровольцев. Я недавно вызывал для беседы некоторых офицеров и генералов болгарского происхождения. Но об этом позже. Денис Анатольевич, судя по выражению лица, вы чем-то недовольны? Великий князь обращает на меня внимание. Вам там тоже найдется занятие. Точнее, не вам лично, а половине первого наречанского батальона. Он же двойного состава. Прошу откомандировать разведотруду, первую штурмовую роту и часть роты огневой поддержки. Без тяжелого вооружения броневики и гаубицы понадобятся в другом месте. Подумайте, кого назначить командиром отряда? Если штурмовые эскадроны не будут задействованы, то капитан Волгин, когда вернется из Бухары, Дольский со своими кентаврами. Будет нужен нам с вами господин полковник в другом месте. Интригующе добавляет Келлер. И мы тоже без дела не останемся. Стратегический план кампании этого года предусматривает нанесение двух ударов в Болгарии и в Румынии по сходящимся направлениям, продолжает Михаил Александрович. И любой из ударов может стать главным. Меньше, что мы должны сделать в Болгарии, захватить Бургас и Варно и обеспечив плотную и ашалонированную позиционную оборону, сделать их портами снабжения для предстоящей Босфорской операции. В Румынии прорвать оборону и отодвинуть линию фронта максимально западней. Задача очень сложная и потребующая напряжения всех сил и боевых. подразделений и тыловых интендантских служб. Поэтому Федор Артурович будет указ об ускоренном судопроизводстве военных полевых трибуналов. Но в случае успеха окончание войны в этом году становится реальностью. Мы задействуем все резервы на юго-западном и румынском фронтах. Возможно, оттянем часть сил Западного и Северного. Федор Артурович начинает размышлять вслух. Не соблазняться ли германцы воспользоваться ситуацией? Скорее всего нет. А если наше наступление будет успешным, то союзники зашевелятся в Салониках. У них там пять французских, пять английских, шесть сербских и одна итальянская дивизия против двух германских, восьми болгарских и одной турецкой. И они не смогут позволить нам единоличной победы и тоже начнут наступление, снимая резервы с Западного фронта. Кайзеру выгодней дождаться удобного момента и ударить там, а не на восточном фронте, опасаясь наших ударных частей и батальонов смерти. А у нас их там достаточно, чтобы выдержать и гипотетический удар Нахостен. Подзваляю себя в слух и немного посомневаться. Достаточно, Денис Анатольевич. Вы давно не были на передовой, поэтому не в курсе всех изменений. позиции полностью оборудованы, причем в подавляющем большинстве трудовыми ротами, составленными из простраивавшихся интендантов, земгусаров, дезертиров и прочих героев тыла. Посему снабжение отлажено, все необходимое поступает войска безперебойно. Солдаты и офицеры постоянно занимаются боевой учебой, зачем неусыпно следят коллеги Николая Михайловича. по генеральному штабу довольно улыбается Келлер, кивая на Потапова, а помимо этого стараниями коллег Петра Васильевича среди солдат все больше и больше зреет уверенность, что по окончании войны фронтовики обиженные не будут ни землей, ни всем остальным. Подхватывает эстафету генерал от разведки. Именно так подает голос до сих пор молчавший Павлов. Как я уже вам докладывал, Михаил Александрович, планируемые высочайшие указы скоро будут иметь под собой экономическое обоснование. Это касается и земельных кооперативов, и ныне существующих общин, и машинотракторных станций. И, господа, мне кажется, мы несколько отошли от обсуждаемой темы. Регент опускает всех на землю. Вы же сами меня убеждали, что сначала нужно выиграть войну. Да. Виноват, Федор Артурович на секунду замолкает, затем возвращается к главному вопросу. Итак, мы планируем этот кибрутиловский прорыв на нов стратегическом масштабе. И тут имеем два варианта развития событий. Первый, самый для нас желаемый, удачное развитие наступления по обоим направлениям. Второй, удар в Румынии не переходит в прорыв и выход на стратегический простор. Оно и не позволяет противнику перебрасывать резервы на болгарское побережье. Оно Бургас и Варну мы должны взять и удержать в любом случае. Вот поэтому все действия каждого подразделения должны быть тщательно спланированы и скоординированы. Иван Петрович со связью у нас все в порядке, продолжает великий князь. Последние десять радиостанций будут готовы в течение недели, Денис Анатольевич. Попрошу назначить нештатных радистов из первой разведроты и обеспечить обучение работы на них. Регент обращается теперь ко мне. У наших призраков ветеранов будет очень важное и сложное задание, именно потому, что есть опыт действий подобного рода. Подробности... Я сообщу позже.